— Не толстый, а тучный, — обиделся тот и горько посетовал. — Эх, господа демократы, не христю косоглазому электоральные права выделили, а исконных русаков по боку. — Доверь вам, Русь, матушку! — он воздел руки к Фандорину. На вас единственно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 а вы, отец-диакон, во вторые. Залезайте под полость, грейтесь. Я пойду рядом, а через версты две поменяемся. Истинное являете милосердие. Чуть и не прослезился благочинный, скорее пролез под медвежью шкуру и тут же сменил тон. «Ну, чего ждем? Трогайте!»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 И атеистов. Как вас по имени, отчеству? Из каких же раскольников будете? вкрадчиво спросил отец Викентий. Обличье у вас не нашинское? Эраст Петрович, я московский, ответил Фандорин и, вспомнив, что раскольники имеют в первопрестольной собственное место обитания, прибавил.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 По лицу и манерам вашим, любезный Ерасти Петрович, видно, что человек вы книжный и просвещенный. Как же это вы трое отвергаете? Разве не сказано черным по белому? Первый убо ему, соло купите руки своие, первые три персты в образ святые тройцы. А еще дозвольте вас про патриарха Никона спросить, который для ваших единоверцев хуже дьявола. А разве не исполнил всей муж задачу великую, государственную, когда Сызнова воссоединил все церкви византийского корня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 Комментарий священника был таков. Не выдержало уха Басурманова благочестивой речи. Тоже еще и об этом задуматься вам не мешало бы. Если нехостью слова мои поперек сердца, значит они и черту не угодны. А сие согласно законам логики означает, что они угодны Господу. Вот и рассудите, как умный человек. Коли мои слова Богу угодны, так стало быть, в них истина. Я вижу в вашем взоре сомнение. Нет, нет, мне просто нужно сказать два слова господину Кахановскому, пробормотал Эраст Петрович и тоже отстал.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 И Варнава запел звонким дисконтом двадцать третий псалом. Господня земля и исполнение ея, Вселенная и все живущие на ней, Той на морях основал ее есть И на реках уготовал ее есть. Мосса припустил обратно к первым саням. От поспешности и непривычки к валенкам споткнулся, еле удержался на ногах, и диакон, оборвав борвав пение, заливисто расхохотался, так развеселил его неуклюжий и народец. Вдали, над высоким берегом, показались дома деревни Денисева, большущие, с крошечными резными оконцами. Из труб к небу тянулись Белые столбы дыма, внезапно передние сани остановились, возница резко натянул поводья. «Кахановский, — Кахановский! — слышите? — крикнул Лев Сократович, приподнявшись на облучке. — Собаки воют. — Странно.